Глава пятая Бежала, а не шла по коридору, спустившись на нижний этаж. Тут было спокойнее и больше уверенности, что новый директор сюда не заглянет. Страх. Почему-то появилось опасение, что мужчина не так понял, и теперь все узнают о том, что случилось. А она не знала, что думать и как выходить из ситуации. Она не сможет работать, если ее будут считать изменщицей, гулящей, «Ведь это не так!» «Тоня! Тоня! Я что, говорю с пустотой?» Дошли наконец-то до нее слова Сергея, и Калинина очнулась. Она прочистила горло и проговорила. «Прости, я... Тонь, ты там спишь, что ли? Я говорю, что уже заказал столик в ресторане». «Я...» Калинина старалась говорить ровно и спокойно, но вот сегодня у нее это плохо получалось. «Мне нужно поговорить с тобой». «Тонь, ты опять...» Со вздохом пробурчал мужчина. Это важно. А потом, потом будет видно. Малышка, мне не нравится тема. но хорошо, поговорим. Потом. Ты к пяти успеешь? Я до пяти работаю. Зай, ну придумай что-нибудь. Я уже заказал столик, опаздывать не люблю. Но мне нужно переодеться. Ничего не нужно, ты всегда выглядишь замечательно. В общем, я заеду. Сергей, я хотела поговорить на тему... «Все потом, а то уже на проводе клиент. Давай, я без десяти подъеду, будь готова». Не успела ответить, как послышались гудки. Женщина еще некоторое время стояла, а потом поплелась в кабинет. Никого, кроме Екатерины, не было, что порадовало Калинину. Она прошла к кулеру и налила в стакан холодной воды, делая глоток, тут же закашливаясь, когда услышала слова коллеги. «Зорин попросил тебя зайти». как только ты доделаешь проект. Зорин? Ну, новый директор, Дмитрий Олегович. Забыла уже, что ли? Так муж влияет, что забываешь про всех мужчин? С усмешкой поинтересовалась она. Понимаю, я бы с твоим тоже забыла. Да что уж там, я бы точно еще не работала. Не понимаю, зачем ты тут торчишь? Мне нравится. Я люблю свою работу. Моя отдушина. Глупости. Для меня деньги. Только это заставляет меня пахать и всем улыбаться. Ладно, нормальные люди, а ведь большая часть безвкусные выскочки. Что-то непонятное хотят. Но так мерзко, что вот тяжело приходится, пока не убедишь, что лучше рассмотреть другой вариант. И они этот его сами выбрали. Тоня улыбнулась и покачала головой. Ой, кстати, Зорин сказал, что к пяти подъедет, так что... К пяти... «Но как? И почему так поздно?» – лихорадочно размышляла она, не представляя, что придумать, чтобы не идти к нему. «И почему к нему в кабинет?» «Странно, но она боялась оставаться с ним». «Кать, муж пригласил в ресторан, будет здесь без десяти». «Слушай, а может, тогда я пойду к Зорину?» Иван Иванович нормально относился, когда мы. Понимая, что Дмитрий, вероятно, хочет поговорить, Тоня подумала – что плохая идея, но все же сегодня она не готова с ним говорить. Вот завтра или послезавтра будет нормально. Он не будет ругаться? Да ты же знаешь меня. Найду подход. Только ты все сделай как нужно по проекту. Хорошо, протянула она и села в кресло, пытаясь сконцентрироваться на работе, надеясь все же, что Дмитрий не узнал ее или ему безразлично. Так будет лучше. Выбегая из компании, Калинина чувствовала себя беглянкой. Она понимала, что не стоило уходить без предупреждения, когда директор ее ждал, но все же не могла с ним встретиться. Не сейчас. Тем более боялась остаться с ним наедине. Женщина остановилась и сжала ручку кожаной сумки. Только сделала шаг, как остановилась, чувствуя прожигающий взгляд, вызывающий дрожь во всем теле, медленно обернулась и увидела мужчину, стоящего у окна. Зорин. Мужчина пристально смотрел на нее, не скрывая своего внимания и недовольства. Тоня моментально застопорилась, ощущая себя в ловушке. Увидел ее. Не знала, что делать. «Антонина! Что встала? Давай уже!» Послышалось со стороны. Женщина обернулась и увидела мужа. Сергей стоял у машины, сложив руки на груди. Ждал, что его вот совсем не устраивало. Тонин на секунду закрыла глаза, заставляя себя успокоиться и быстро пошла к нему, чувствуя себя предательницей и обманщицей. «Сейчас я решу с мужем, а потом уже поговорю с Дмитрием. С Сергеем мы должны определиться, и я ему скажу». Решила она, пока перебегала дорогу. Открыв дверцу салона, села и повела головой, злясь на себя. До сих пор не верила, что могла допустить такую ошибку. Теперь приходится расплачиваться. За свою слабость. «И что так долго?» «Мы опоздаем. Вечно ты так!» «И что тут так долго сидеть за копейки?» «Смысла не вижу в такой работе. Говорил же тебе, чтобы дома сидела. Но нет, ты уперлась в эту...» «Сергей, я не хочу в ресторан!» Буркнула женщина, желая прекратить поток его грубых слов. Обсуждать свою любимую работу она не хотела. И не собиралась. «Это ее!» Она ходила сюда с удовольствием, где могла быть собой. «Ну уж нет. Мириться так в ресторане. Тем более я уже забыл, когда мы с тобой куда-то ходили. Не спорю, мой косяк. Неудивительно, что в твоей хорошенькой головке появились такие бредовые идеи». «Это ты про детей?» — с горечью спросила Тоня, понимая, что так и есть. Но все же спросила. «Вдруг случится чудо? Ну а что еще?» «Жили нормально, без этого геморроя, а теперь на тебе!» «Дети ей нужны!» Бросил он, внимательно контролируя движение на дороге, пытаясь перебраться на соседнюю полосу. Что у него получилось? Ничего не изменилось. Я хочу детей. «Тоня, перестань!» «Смысла ехать в ресторан не вижу, ты...» «Так, я голодный, злой, и меня уже накаляет наш разговор. Давай, доедем, поедим». И тогда уже поговорим. Пора уже решать этот вопрос. Надоел он мне порядком». Антонина смотрела на людей на остановке, дома, дорогу, ощущая тоску в груди. Мужчина, как ни в чем не бывало, начал рассказывать про своих детей. Как обычно, жаловаться, что их мать настраивает пацанов против него. Слушала и ничего не могла сказать в ответ, чтобы поддержать. Она не сочувствовала ему. и даже была согласна с Ульяной. Если бы женщина его не приперла к стенке, не угрожала каждый раз, Сергей не помогал бы своим детям, считая, что его это не касается. И да, он сам говорил, что вот когда сыновья вырастут, вот тогда он научит их всему. Будет людей из них делать. Людей. Брезгливо выделила слово, чувствуя обиду. Детям нужен отец сейчас. Да, она так считала. а потом им его общение будет нужно. Но разве объяснишь это столь занятому адвокату? Только жалобами, требованиями, давлением через дядю, который помогал Сергею с делами, обеспечивая своей поддержкой. Только поэтому Калинин, скрипя зубами, все выполнял и даже был отцом. Но мальчишки нередко высказывались словами матери, выдавая мысли о том, что он без ее пинков ни черта бы не смог. как и быть хоть на малый процент нормальным отцом. Прикинь, опять сказала, что я мразь, когда Сашка передал, что я не смогу быть на финальном этапе его соревнований. Вот же сука, да у меня работа, ты-то понимаешь. А вот эта истеричка видит во мне только херовое. И зачем только женился на ней? Из-за связей, денег, подумала женщина, надеясь, что ресторан уже близко. Ее раздражал их разговор. Странно. Почему она раньше не видела, что Сергей такой эгоист? Ведь он только жалуется на всех и жалеет себя. Да он все делает ради себя. Дальше не слушала. Молча смотрела в окно, пока не подумала о том, что сейчас происходит в кабинете. Катя уже переговорила с Дмитрием. Вероятно. Выходит, все нормально, если она не звонит. Ну, конечно, как иначе. Крохина красивая женщина и умеет общаться абсолютно со всеми. Не то, что она. Она отличилась. Да, если бы знать. Не осмелилась бы никогда. Да и как такое возможно? До сих пор не верила, что подобное произошло с ней. Что Дмитрий про нее подумал? Такой стыд. Ты что, не слушаешь меня? Что? Повернулась и увидела искаженное от ярости лицо мужчины. Сергей с недовольством смотрел на нее, а потом решительно заявил. Да, не слушала. уже с обидой и претензией. Прости, отвлеклась. Понятно. Что ты сказал? Выходи уже! Рявкнул Сергей и вышел из машины, что-то бурча себе под нос. Тоня поправила подол норковой шубы и вышла, устремляя глаза на двухэтажное здание. Что-то знакомое. Увидев, что Сергей вернулся с цветами, появилось желание уйти. Не хотела. А сейчас все идет к тому, что разговор вновь отложится. Не желала затягивать. Калинин торжественно вручил букет и, совсем не обращая внимания, как женщина отошла от него, желая сбежать, схватил за руку. «Тонь, ты что тормозишь?» Через семь минут им подавали ужин. Блюда из морепродуктов, как она любила. Сергей заказал себе свинину с грибами. «Слушай, а может действительно подумать о том, чтобы не работала в своей строительной богадельне? Зачем?» «Нет». Категорично выдохнула Тоня, заостряя внимание на симпатичной девушке-официантке, улыбающейся ее мужу. «Не понимаю, что тебе там нравится? Может, кого приметила?» Мужчина шикарно улыбнулся, желая услышать ее заверение и убеждения, что он лучше. «Мне нравится моя работа». «Не те слова». Калинин сдвинул брови и покачал головой. «Я считаю, что может нравиться только та работа, что приносит хороший доход». «А твою можно в магазине потратить за один раз. Я с друзьями больше прогуливаю за вечер. Большая часть населения живет на эти деньги весь месяц». «Неудачники!» – бросил Сергей и схватил вилку, начиная с удовольствием поглощать мясо. «Очень даже ничего!» «Устрицы, кальмары, лапша с зеленью и овощами». Тоня смотрела на свою тарелку и понимала, что ничего не хочет. И на работе не получилось». «Да и как, когда увидела Дмитрия?» «Совсем аппетит пропал!» «И что сидишь?» «Тут едят!» «Они хлопают глазками!» «Я...» Женщина посмотрела по сторонам, отмечая богатую обстановку, и вспоминала, что Сергей именно здесь сделал ей предложение. Тогда она считала все романтичным и необыкновенным. И сейчас, наверное... В душе она была романтиком, и поэтому верила в сказки. «Да, правильно!» «Это наш ресторан. Вижу по глазам, что узнала. Я подумал, что нам нужна пере... Я хочу развода». Выпалила женщина как можно быстрее, чтобы не отказаться от своего решения. Она пришла сюда для того, чтобы лично сказать об этом.